— Ну и как, по-твоему, все прошло? — спросила Ангва со зловещей улыбкой. — И что ты сказал ему на гномьем? — Ты знаешь, что я гном, а все гномы — братья? <ЗО nazi> э -э -э — Вы совершенно определенно меня знаете. Я чту обряды, соблюдаю ритуалы. Кто я, что я? Я один из братства. Тщательно подбирая слова, сказала Салли. — Молодчина, младший констебль! Превосходный перевод! — похвалил Мурков. — Вот это Да! Это, ты, должно быть, окусила какого-то умника, — поинтересовалась Англа. — Сержант, я черноленточница, — кротко сказала Салли. — А еще у меня врожденная способность к языкам. Пока мы здесь одни, капитан, могу я поделиться кое-какими соображениями? — Конечно, — ответил Марков, пытаясь повернуть колесо на одной из заблокированных дверей. — Тут как-то все не так, сэр. К примеру, Ардент очень странно отреагировал на этот череп. Почему он решил, что тролль все еще здесь, хотя прошло столько времени? Тролль, забравшийся в гномию шахту, может натворить много бед, прежде чем его остановят. Арден никак не ожидал найти этот череп, сэр. И не на шутку испугался, продолжила Салли. Я слышал, как колотится его сердце. Э, и еще кое-что, сэр. Здесь вокруг много городских гномов. Несколько десятков. Их сердца я тоже чувствую. Есть шестеро грагов. Их сердца бьются очень медленно. А есть и другие гномы. странные и их совсем немного не больше десяти это полезные сведения младший констевле спасибо большое да просто даже не знаю как мы справлялись до твоего появления Ангела устремилась к другой стене сырой комнаты чтобы они не видели выражения ее лица ей требовался свежий воздух а не здешнее все проникающие прилипчивое зловоние заброшенного погреба А голова, казалось, вот-вот взорвется криком «Лига воздержания! Больше ни капли!» «Да как можно верить в такую чушь?» Но все верят, потому что хотят. Потому что вампиры умеют быть такими очаровательными, ну еще бы. Это же часть вампирской сущности. Единственный способ заманить человека заночевать в жутком замке. Все знают, что черного кабеля не отмоешь, добила. Так нет же. цепи дурацкую черную ленточку, заучи слова Уста, что коснулись крови, никогда не коснутся моих, и они готовы вестись на это снова и снова. А оборотни? Что ж, они же просто чудовища, которых немножко жаль. Неважно, что твоя жизнь — ежедневная борьба с внутренним волком, что приходится заставлять себя игнорировать фонарные столбы, что при каждом пустячном споре ты подавляешь желание решить все одним единственным укусом. Все это неважно, потому что все знают. Существо, которое одновременно и волк, и человек определенно является чем-то вроде собаки и будет вести себя соответственно. Даже сейчас, когда ее человеческая часть кричала, что это всего лишь предлунный синдром и эффект от пребывания в одной комнате с вампиром, ей не хотелось слушать этот голос разума. Запахи вокруг становились такими сильными, что почти материализовались. Ангва жаждала обонять мир, и ее волчья сущность чуть ли не лезла из ноздрей. В конце концов, именно потому ее и зачислили в стражу. Верно? Из-за ее чутья. Новый запах, новый запах. Насыщенный аромат, серо-голубой лишайник, коричневые и пурпурные оттенки старой падали. Нюансы дерева и кожи. Даже будучи сытой волчицей, она никогда не нюхала воздух так тщательно и жадно, как сейчас. Какая-то резкая химическая вонь. Воздух был полон запахами сырости и гномов. но эти тихие голоса звучали в общей музыкальной ткани чуть слышно, как флейты Пикколо в реквиеме. «Тролль!» — прохрипела она. «Тролль! Тролль с поясом из черепов и наркотическим туманом в башке! Слепль какая-то дрянь в этом роде! Тролль!» Ангва уже почти лаяла на дальнюю дверь. «Открой! Там!» Глаза ей сейчас почти не требовались, но все же она разглядела. Там на металле двери кто-то нарисовал углем круг, перечеркнутый двумя диагональными линиями. Муркоу моментально оказался рядом. По крайней мере, у него хватило так-то не переспрашивать. Ты уверена? Он приналег на большое колесо, дверь была заблокирована. — Не думаю, что это из-за боязни наводнения, — задумчиво сказал он. — Да что ты говоришь, — с трудом произнесла Англа. — Только сейчас дошло, что все это, чтобы не пускать нас. Моркову повернулся на шум. К ним бежал отряд гномов. Бойцы направлялись к двери, как будто совершенно не замечая присутствия стражников. — Не позволяй им пройти туда раньше нас, — сказала Ангва сквозь стиснутые зубы. — След очень слабый. Моркоу одной рукой выхватил меч, а другой поднял повыше значок. — Городская стража! — взревел он. — Опустите оружие, пожалуйста. Спасибо. Отряд притормозил, и, как это обычно бывает, бегущие позади налетели на тех, кто в нерешительности остановился перед ними. Это место преступления, объявил Моркоу, я все еще плавильщик. Мистер Ардент, вы там? За этой дверью есть охрана? Ардент протиснулся сквозь толпу. Нет, я так не думаю, сказал он. А тролль все еще стоит там. Моркоу взглянул на Салли, та пожала плечами. «Слушать сердца троллей!» Такой способностью вампиры не обзавелись. Им это было совершенно ни к чему. «Все может быть, но лично я сомневаюсь», — сказал Моркоу. «Пожалуйста, разблокируйте выход, мы еще можем взять след». «Капитан Моркоу, вы знаете, что безопасность шахты всегда на первом месте», — сказал Ардент. — Понимаю, вам не терпится начать погоню, но сперва мы откроем дверь и убедимся, что за ней нет опасности. Мы должны с этим согласиться. — Пусти их, — прошепела Англа. — Запах будет четким, я справлюсь. Муркоу кивнул и прошептал в ответ. — Молодчина. Хотя сейчас она была в человеческом обличье, ей страстно захотелось завилять хвостом и облизать его лицо. — Вот она, собачья сущность. Ты славная псина. Очень важно быть хорошей собакой. Морков оттащил ее в сторону, а парочка гномов целеустремленно направилась к двери. Но его там уже давно нет, пробормотала Ангва, когда к первой паре присоединились еще два гнома. Этому запаху по меньшей мере часов двенадцать. Что они делают? – спросил Морков, обращаясь больше к самому себе. Эти два новых гнома были с ног до головы покрыты кожей, как и Ардент. Но поверх нее были еще и кольчуги. Их простые, без всяких украшений, шлемы закрывали голову и все лицо. Оставалась только прорезь для глаз. Каждый гном нес на спине большой черный ранец и шел, выставив перед собой копье. «О нет!» — простонал Мурко, «Только не здесь!» По команде дверь распахнулась, явив за собой темноту. Копья извергнули длинные желтые языки пламени и черные гномы медленно двинулись за ними. Дым тяжелый и липкий заполнил воздух. Ангва потеряла сознание.